Глава 28. Стать человеком. Нехорошо смеяться над инвалидами. Я бы сказал плохо и мерзко. Но если инвалидность кратковременная, и этот самый временный инвалид твой друг, то можно позволить себе ухмылку. «Эй, Берг, ты реально на ощипанного петуха похож! Отлично выглядишь!» Крикнул с балкона Рольф и рассмеялся. Лучник бросил в сторону бога гневный взгляд, но уже через секунду, выкинув из головы лишние мысли, сосредоточился на своей спаринг партнерше Ну а наблюдавшая за тренировочным боем Франческа показала кулак своему мужу. Тот покорно кивнул и поспешно скрылся внутри башни. «Шел второй день моих тренировок в Терре. Вчера Лия начала полноценное восстановление конечностей моих друзей. Что ж, результаты поражали. Ясное дело, что создание рук с нуля — непростое занятие, на которое потребуется какое-то время, но... Черт возьми, как же нелепо смотрится взрослый мужик с пухленькими ручками младенца. Гораздо смешнее, чем в одном старом фильме. Уверен, Берг с радостью бы спрятал свои обрубки в рукавах, но нельзя, доктор прописал напитывать конечности энергией, так они быстрее вырастут и с высокой долей вероятности станут физически сильнее, чем раньше. И энергетические каналы будут толще и крепче, поэтому на тренировку несчастному лучнику пришлось выходить в безрукавке. И пусть дотянуться до противника мини-кулачком Берг не мог, не говоря уже о стрельбе из лука, посылать энергетические лучи из крохотных пальчиков мой друг время от времени пытался, однако все же чаще атаковал другим образом. Увернувшись от энергетического луча противника, Берг создал над своей головой лук из зеленоватой энергии. Оружие было соединено с телом энергетическими трубками, выросшими из плеч моего друга. Две трубки держат лук, третья кладет на тетиву стрелу, готовится к выстрелу, стреляет. спаринг партнерша шаберга с легкостью уклонилась и, сорвавшись с места, в мгновение ока оказалось возле лучника. Удар ногой, и тот отправился в полет на добрых 10 метров. «Господин Берг, вам нужно лучше укреплять тело!» наставляла Мила, шагая навстречу поднимающемуся на ноги противнику. «Если бы я ударила чуть сильнее, господин Берг, сломала бы вам ребра!» «Я же просил не называть меня господином!» Безрукий лучник поморщился не то от боли, не то от слов девушки. «А я уже отвечала, что пока вы гость Корнеуса, а я здесь служанка, для меня вы господин, и не иначе!» Показалось, что я услышал в ее голосе легкую игривость. «Готовы продолжать?» «Конечно!» «Стоп! Подойдите ко мне!» Велела Франческа, не вставая с удобной скамейки. В красивой женщине, греющей на солнце объемное беременное пузо, мало кто смог бы узнать в тот момент богиню-воительниц. Франческа начала разбор полетов, но ну а я перевел взгляд на другую половину тренировочной площадки. Остальные трое моих друзей сражались с Даояном. Удивительным образом у троицы получалось прекрасно комбинировать свои атаки. Однако этого было мало, чтобы заставить бога истинной Терры драться всерьез. Бог знаний просто стоял на одном месте, время от времени создавая новые тотемы, атакующие Тиару, Мару и Кейна. «Извини, немного задержался». Бог скорости возник рядом со мной. «Ничего», — отозвался я. «Понимаю, что у Верховного хватает дел помимо того, чтобы развлекать гостей». «К сожалению, ты прав», — усмехнулся он. «Ну что, смотришь на чужие бои и самому не терпится смахнуться?» «А то! Тогда идем!» Иван положил ладонь мне на бок, и через мгновение мы уже стояли в центре тренировочной площадки. «Хватит! Перерыв!» — объявил даян Франческа тоже остановила своих подопечных несколькими секундами ранее рванувших в бой. Те, кто только что отчаянно сражался, теперь с нескрываемым любопытством смотрели на меня и Ивана. «Ну а мы с Богом скорости глядели в глаза друг другу. Она ведь точно поможет мне, если я справлюсь с этой тренировкой». «Не могу ничего обещать за другого», — спокойно ответил Иван. «Но я верю в вас обоих. Поехали!» В его руках появился лук. Бог скорости медленно натянул тетиву и выпустил энергетическую стрелу в воздух. Я сконцентрировал энергию в указательном пальце и выстрелил из него будто из пистолета. Сияющая фиолетовая пуля устремилась к летящей по небу стреле, быстро настигла ее и... Стрела вильнула, насмешливо обогнув пулю, а затем растаяла в воздухе. «Еще раз!» — нетерпеливо выдал я. «Сколько угодно!» — усмехнулся Иван. В следующую стрелу я снова не попал, как и в ту, что полетело после нее, как и в сотню следующих. Временами казалось, что мой энергетический сгусток, пуля, вот-вот чиркнет стрелу, но нет. Если бы угнаться за богом скорости было бы так легко, он бы не носил свой титул. Перерывы у моих друзей уже закончились, ребята вновь приступили к тренировкам». «Немного обидно. Боги остановили занятия, чтобы понаблюдать за моими потугами, чтобы Тиара и компания могли поучиться у своего лидера, отмеченного хаосом, а он, лидер, ничего толком и не показал». «Еще раз!» — выкрикнул я после очередного промаха. «Будет тебе еще раз!» — спокойно проговорил Иван и оказался рядом со мной. «Но сперва, может быть, ответишь мне, почему у тебя не получается попасть?» «Потому что ты слишком быстрый», — фыркнул я. Серия из неудач подстегивала меня, а тело агроида, видимо, с радостью откликалось на бурю эмоций своего хозяина. Я стал гораздо эмоциональнее, чем раньше, и связывал это в том числе с агроидскими биохимическими процессами. Может быть, я, конечно, и напридумывал себе, но данное объяснение моей резкости и вспыльчивости меня вполне устраивает. А! быстрый!» Удивленно усмехнулся Иван. «Хочешь сказать, промахиваешься, потому что я бог скорости?» «Отчасти да». «Глупости», — мотнул головой верховный. «Я же не предлагаю тебе попасть в это». Лук в его руках замерцал, и мириады стрел устремились в небо. Они быстро закружились, выводя жирную надпись «Целься лучше». «Понял», — взяв себя в руки, произнес я. «Дело в другом». «Вот именно». Добродушно улыбнулся мой учитель, когда его лук исчез. «Скажи, Рорх, зачем нужна эта тренировка?» Честно говоря, напрямую мне не объясняли, однако кое-какие мысли на сей счет у меня водились. Вряд ли боги хотят подтянуть мою меткость и сделать из меня стрелка, суть в другом. Научиться лучше владеть энергией. Глядя на бога сверху вниз, предположил я, четче ощущать ее, тоньше. «Совершенно верно» одобрительно кивнул Иван и на миг задумался. «Тоньше. Мне нравится это слово. Но тонкость должна быть равномерной. Улавливаешь?» «Не очень», — покачал я головой, размышляя над сказанным. «Эх!» — вздохнул он. «Я не стану, как мудрецы из земных фильмов, с важным видом говорить тебе, что ты должен дойти до этого сам. Я дал тебе время и уверен, что за предыдущие попытки ты что-то почувствовал, что-то отметил. Может быть, еще не осознал, но это дело поправимое. Молодец, что сразу начал использовать относительно небольшое количество энергии для создания своей пули. И тем не менее, разово ты выпускаешь слишком крупный энергетический сгусток, в то время как энергетическая нить, которую ты используешь для его контроля, наоборот, слишком тонкая. Если ее сделать толще, полет пули потеряет легкость и мобильность, тут же ответил я. Иван широко улыбнулся. «Вот видишь, сделал все-таки выводы и экспериментировать пробовал, хвалю. Но кое в чем ты ошибаешься. Сейчас твой выстрел похож на... Хм... Пусть будет килограммовый стальной шар, болтающийся на обычной нитке. Когда ты пытаешься утолщать нитку, превращая ее в цепь, получаешь громоздкое и неповоротливое оружие. «Да, попадешь таким — будет больно, но ты попробуй еще попади по ловкому и верткому противнику». «И что же делать?» — задал я очевидный вопрос. «Вкладывать еще меньше энергии в пулю у меня не получается». «Так и не надо!» — пожал плечами бог скорости. «Просто прекрати воспринимать свой снаряд как пулю, а энергетическую нить как способ управлять им. Воспринимай и то, и другое как единое целое». «Растяни часть энергии снаряда по нити! Создай единое оружие!» Я нахмурился, пытаясь понять, как именно сделать то, о чем говорил Иван. Поднял указательный палец в небо, сконцентрировался. «Стреляю!» — заявил бог скорости, едва в его руках появился лук. Я промахнулся. И в следующий раз тоже. И затем опять. «Однако я чувствовал, что теперь действительно на верном пути. И в итоге, спустя еще 72 попытки, смог своей пулей задеть стрелу Ивана. Она засияла, раздался взрыв, стрела полетела дальше, а пуля исчезла. Не хватило мощности», — скривившись, резюмировал я. «А еще концентрации», — кивнул Иван. «Значит, нужно все-таки больше вкладывать энергии в самом начале. Я начал размышлять вслух. «Чтобы потерять в скорости?» усмехнулся бог. «Тогда опять начнешь промахиваться. И что же тогда делать?» Нахмурившись, я почесал лоб. Уверен, со стороны здоровяк-агроид выглядел максимально глупо в тот момент. «Все тоже, мой друг!» Он хлопнул меня по ноге, и мы оказались на зеленой лужайке недалеко от тренировочных полей. В руках Ивана появились два бурдюка, один нормальных размеров, второй вдвое больше. «Контролировать энергию, ведь этим мы занимаемся». Он лукаво посмотрел мне в глаза и растянулся на траве. «Но сперва тебе нужно отдохнуть и расслабиться, а заодно подумать, чем именно мастерский контроль энергии поможет конкретно тебе». Рядом с богом скорости появилась корзинка с фруктами, мясом, сыром и хлебом. Я уселся рядом с бывшим землянином, назвавшим меня другом, мы ударили бурдюками и выпили». Черт возьми, я чувствую, что скоро смогу наконец-то стать человеком, обрести новые силы, затем вернуться в Зуртейн и навести там порядок, надавать по шапке врагам, отблагодарить друзей за то, что помогали мне. Думаю обо всем этом и не могу усидеть на месте. Азарт сжигает меня изнутри, это вроде бы позитивная взвинченность, на самом деле жрет мои внутренние ресурсы, в том числе и тормозит работу мозга. «Хоть я и стану человеком, само тело останется агруицким проживав мясо, медленно произнес я. «Слишком уж философский вопрос, Рорх», потянувшись за гроздью винограда, ответил бог скорости. «Полагаю, если станешь человеком и сдашь анализ ДНК, земные ученые скажут, что ты человек. Хотя, может быть, какие-нибудь мутации найдут, не знаю. При этом и душа твоя, твое самосознание человеческое». Но в целом ты прав, физический базис – агроидский. И даже в энергетическом плане ты будешь отчасти агроидом, правда, совсем немножко. «А множко человеком», – продолжал я, «но человеческую личину я создам и буду поддерживать с помощью энергии». Вот для чего нужны все эти тренировки. Я должен очень четко чувствовать энергию, чтобы всегда оставаться человеком и даже сражаться как человек. Сложный способ. Других не знаем. В Терре, конечно, есть друиды или кантропы, но там иное. Они все превращаются в зверей, а не в другой разумный вид. Кроме того, чтобы стать друидом, нужно с рождения иметь к этому предрасположенность, а ликаны и вовсе больны. Черт с ними, махнул я рукой, медленно поднимаясь на ноги. Продолжим? Уже отдохнул, что ли? Не отдохнул, но вроде бы подготовился, улыбнулся я. «Такой ответ меня устраивает!» Иван ответил мне улыбкой, и в следующую секунду мы снова стояли на тренировочном поле. Всего лишь мгновение потребовалось Верховному Богу истинной Терры на то, чтобы запустить в небо сотню энергетических стрел. Хорошо хоть летели они с той скоростью, за которой я вполне могу уследить. Вскинув обе руки, я выстрелил из каждого пальца, отправив стрелом на перехват 10 фиолетовых пуль, очень быстро настигнувших цель. Вот оно, настоящее начало схватки. Так, перекачать большую часть энергии из нитей в пули и тут же разъединить пули. Отлично, вот уже на каждую стрелу у меня есть по одной пуле. Третья фаза... Стрелы начали двигаться хаотично, постоянно меняя траекторию. Мой мозг не настолько быстро работает, как мозг бога скорости, так что управлять каждый из ста пуль на должном уровне у меня не выходит. Чтобы поймать верткого ловкача, нужно бить по площади. Бух-бух-бу-бух! Бух, бу -бух. Над нашими головами раздалась канонада взрывов, словно от праздничного фейерверка. Часть пуль я столкнул друг с другом, часть взорвала стрелы. Мне не обязательно ловить каждую стрелу по отдельности, главное — сбить их все. Энергетические волны, порожденные взрывами, вполне подходящее оружие. Взрывы продолжались, стрелы пуль становилось все меньше, пока не осталась одна стрела». Развив невероятную скорость, она полетела вверх. Я полностью сконцентрировался на последней из своих пуль, преследуя удирающую стрелу. «Нет уж, на сей раз я тебя поймаю». Мои тренировки с Иваном длились уже третью неделю, и за это время я не сбил ни одной его стрелы. Когда я вплотную подходил к достижению этой цели, он увеличивал количество стрел. Я взрывал все, кроме последней. «Верховный бог сдерживался, обучая меня, но при этом ни за что не желал проигрывать. Я понимаю его, по статусу не положено, но я все равно изо всех сил постоянно пытался сбить оставшуюся одну единственную стрелу». Заложив в воздухе петлю, стрела Ивана резко развернулась и понеслась навстречу моей пули. Пронзила ее насквозь, пролетела несколько метров, затем начала останавливаться и через несколько секунд растаяла в воздухе. «Что ж ты за хозяин такой?» — усмехнулась Вайриса вместе с моими друзьями и некоторыми богами, наблюдавшая за тренировкой. «Так и не дал гостю выиграть». «Мы не состязались», — отозвался Иван. «Верно», — серьезно произнесла богиня Сид, вперившись в меня взглядом. «Иначе у Рорха не было бы даже такого призрачного шанса!» «При всем уважении, госпожа Вариса, Немного опустив голову, проговорила Тиара, уже стоявшая рядом со мной. «Мой муж показал себя достойно!» «Ха!» Йока, между тем, успела занять место подле своего супруга. «Мне нравится эта красавица!» Кто-то из богов улыбнулся, кто-то кивнул. «Мне тоже импонирует!» «Более того...» «Отчасти я согласна с ее словами», — глянув на Тиару, произнесла богиня Сидов. «Значит ли это, Вайриса, что ты поможешь Рорху?» Осторожно, будто боясь передавить, поинтересовался Иван. Богиня Сид улыбнулась, скользнула по мне взглядом, посмотрела на остальных, а затем пожала плечами. «Почему бы и нет? Он ведь помог нам?» «Я наблюдала за вашими занятиями и знаю, что Рорх справится. Поэтому я уже все приготовила для ритуала. Не хватает только одного ингредиента — крови представителя той расы, облик которой хочешь получить». Едва Вариса замолчала, Тиара тут же шагнула вперед и даже вскинула руку, будто нетерпеливая школьница. «Возьмите мою кровь». «Не боишься?» — прищурилась богиня Сид. Потребуется много крови. Не боюсь, решительно ответила моя супруга, не мне боятся крови, а для мужа мне ничего не жалко. Похвально, кивнула Вайриса. Но прости, деточка, ты не подходишь. Разве что, кроме меховых здоровяков, она небрежно махнула рукой в мою сторону, ты не увлекаешься еще и женщинами своей расы. Извините, я не понимаю вас, нахмурилась Тиара. «А что тут неясного? Дашь свою кровь, и человеческое тело твоего мужа будет женским. Хочешь красотку в постель?» «Прошу тебя, Вайриса, не дави на нашу гостью», решил вмешаться Иван, оказавшийся между богиней Сидов и моей женой. «Рорх, нужна кровь человека, мужчины. Я бы дал тебе свою, но...» «Ты уже не подходишь, Верховный», перебила его Вайриса. «А я?» подал голос Берг. «За прошедшее время конечности моих друзей полностью отросли, так что лучник больше не выглядел потешно. Напротив, сейчас мой друг казался непоколебимым. Решительный взгляд, уверенная поза. Черт возьми, а ведь он за меня и жизнь отдать готов, если потребуется. Ты вполне!» Быстро ответила Вайриса, повела рукой, и перед ней появилась тренога, на которой стояло желто-черное металлическое блюдо, заполненное какой-то вонючей коричневой жижей. «Приступим! Подойдите сюда!» – велела она нам с Бергом. Под любопытными взглядами присутствующих мы зашагали к богине Сидов. Забавно, что она решила провести древний ритуал у всех на глазах. Ведь когда-то именно благодаря этому таинству Сиды и, полагаю, Асуры смогли превратиться в лидеров других рас. Сама Вайриса точно проходила через этот ритуал, чтобы в свое время стать главой ариманцев. С другой стороны, состав зелья никто не знает, а финальная часть ритуала вполне может быть и не особо информативной для тех, кто захочет повторить подобное самостоятельно. От неожиданности вскрикнул Берг, когда острый ноготь Вайрисы вскрыл ему вену от запястья до локтевого сгиба. Терпи, терпи, приговаривала богиня Сит, выдавливая из моего друга кровь. Зря что ли, руки отращивал? Смотри, как быстро пригодились. Блюдо стремительно наполнялось. Мне показалось, что крови в нем набралось в конечном итоге вдвое больше, чем первоначального содержимого. Все, можете латать! Вайриса отпустила Берга и толкнула его в сторону Ли. Затем подняла правую руку над блюдом. Шесть лучей, сорвавшихся с растопыренных пальцев богини Сидов и из центра ее ладони, закружили вихрем содержимое блюдо. «Перемешалось?» — спустя несколько секунд заявила богиня. «Пей и не сопротивляйся мне. Зелье составлено так, что я смогу помочь тебе концентрировать энергию и направлять ее в нужное русло». То есть сама в твоем же теле покажу тебе, как создать необходимый энергетический узор, чтобы превратиться в представителя другой расы. Ну и как поддерживать его. Давай, не тяни, пей». Взяв в руки блюдо, я поднял глаза на своих ребят. Берг, поддерживаемый Джоном, медленно кивнул. Мара подмигнула, Кейн опустил глаза. Тиара же вся сжалась, сцепив руки в замок на груди. «Все будет хорошо, Рорх», — тепло произнес Иван, оказавшийся рядом со мной. «Разумеется», — фыркнула Вайриса, «но если протянешь, зелье испортится, больше готовить не буду, пей». И я выпил. Влил в бездонную агроидскую глотку омерзительное, горькое, соленое и вязкое пойло.